38. Вот будешь себя хорошо вести, и половина всех камней, что сегодня найдет Боря, достанутся тебе, произнес я, показывая все уже добытые камни. Каким-то непостижимым образом они моментально исчезли у меня из рук и оказались у Титы. Очень хорошо, что во время материализации в своей человеческой пастасе Титания появляется в одежде, а то боюсь, что у меня сердце останавливалось бы от столь потрясающего зрелища. Я ваим очень порядочный, и не пытаюсь склонить своих духов ко всяким развратным действиям, да и не предназначена Тита для этого. Она скорее мне все оторвет, чем согласится. И я не был уверен, что у нее вообще есть нужные части для этого. Но все же истинный облик Титании огромная мировая змея, которая обвивает собой весь мир, защищая его от внешних угроз. По крайней мере, именно так изображали Титу аборигены, которые ей поклонялись. Даже возвели в ее честь целый храмовый комплекс. Правда, спрятали его в такой заднице, что мне пришлось искать несколько лет. Так что даже думать не стоит о том, чтобы воспользоваться титой как женщиной. Если уж очень сильно приспечит и захочется такой экзотики, то для этого дела существуют специальные духи. На земле их называют суккубами. Что они сукки это очень правильно. Одни из самых паршивых духов, которые только могут быть Мало того, что за свои услуги просят просто нереально огромную плату, к примеру, призыв в боре обошёлся мне раз в сто дешевле, так после заключения договора эти духи в большинстве случаев интерпретируют его по-своему, и контрактор получает весьма измененные услуги. Именно поэтому в ордене ваймов призыв таких духов был под строжайшим запретом. Правда, никто не знал, какое наказание последует за нарушение этого запрета, но были люди, которых это не останавливало. Знавал я одного вайма, который отважился на вызов Сукуба. Был это вайм очень охоч до плотских удовольствий и буквально жил в борделе и перепробовал уже все, что только можно было. И вот захотелось мужику чего-нибудь такого экзотического. Призвал Сукуба на свою нижнюю голову, так сказать. После времени, проведенного с духом удовольствия, он резко перестал вообще смотреть на женщин. И пару месяцев очень смешно ходил. Никто так и не узнал, что сделала с ним суккуба, а через полгода мужика нашли в подземелье с откушенной головой. Причем это сделали довольно слабые монстры, которые обычно не вызывали ни у кого проблем. Мы с братьями по ордену решили, что во всем была виновата призванная суккуба. От ее незабываемых ласок мужик решил расстаться с жизнью. После этого мастер Андерсон в очередной раз продлил запрет на призыв этих духов. Но кто его будет выполнять? По-любому найдутся дураки, которые захотят попробовать. Как окажемся дома, сможешь положить камни в своей комнате. Как раз пригодится свободная. А пока отдавай их обратно. Мне сейчас охренеть, как сложно поддерживать твое воплощение в этой ипостаси. Чего ты так на меня смотришь? Сказал половина твоя, значит, так и будет. Продам только свои камни. Правда, если ты вообще захочешь их брать в руки. Сказал я это как раз в тот момент, когда Боря переварил очередную партию и начал выдавать полученные в итоге ресурсы. Сперва Тита не придала этому никакого значения, ну, приспичила хомяку, чего уж теперь поделать. Вон сколько камней сожрал, неудивительно. А вот когда я подошел, чтобы все собрать, и рядом с кучкой мифрила лежали еще два алмаза, ее глаза округлились. Тита посмотрела на свои руки, затем на хомяка, И в конце на меня. Но там она уже бросилась в надежде задушить меня будучи духом, не получилось. Да ладно. Это она так для вида выделывается. Боря тоже дух, и все процессы у него происходят только под воздействием магической энергии. И Тита это прекрасно знает, поэтому от своей доли ко мне она точно не откажется. По моим ощущениям, полностью выработать жилу Боре удалось часа за два. Последняя порция мифрила была переработана, и хомяк присел немного отдохнуть. Он вновь уменьшился до размеров крупной кошки и запросил у меня перекусить. За такую работу было совершенно не жалко. Хоть плата за предварительный договор уже была у него, но премию за прекрасно выполненную работу еще никто не отменял. Раз мы уже забрели так далеко, предлагаю еще немного прогуляться по этому логову. Может, Боря найдет еще чего-нибудь интересного. Все же подземелье древнее, больше сотня лет точно здесь стоит, и за это время могло появиться много чего интересного. Радость моя, будь так добра, выгляни из норки. Посмотри, не поджидает ли нас там какой-нибудь страшный и очень голодный монстр. Последние слова я адресовал змейке. Титта махнула рукой и не спеша двинулась на разведку. А вот Боря меня снова обрадовал. После дополнительной мотивации в виде души ящера из второй зоны, хомяк словно обрел второе дыхание. Занял стойку и начал водить морды по сторонам, словно принюхиваясь. При этом он очень забавно пыхтел, пытаясь изобразить из себя ежа-переростка. Если сможешь, то найди самое ценное, что есть в этом подземном городе. Не будем размениваться по мелочам. Если уж брать, то самое лучшее. Боря меня явно понял. И процесс вынюхивания затянулся еще минут на двадцать. Тито уже давно проверил обстановку на выходе, все было чисто, и это меня несколько тревожило. Я пока шел сюда, никого не встретил. Прошло два часа, в течение которых из этого тоннеля доносились довольно громкие звуки переработки породы, и никого это совершенно не заинтересовало. По идее, местные монстры должны быть намного умнее встреченных ранее. Ну это по идее, а по факту получалось, что здесь обитают безмозглые твари, которые даже не могут сообразить посмотреть, что такого у них тут шумит. Неужели эти ящеры такие индивидуалисты, что их интересует только собственная шкура? Должен же местный босс иметь хоть какой-то вес среди простых ящеров. В конце концов у него должна быть охрана, без этого просто не может обойтись ни один босс. Разве что бог монстров, ему охрана точно не нужна. Хотя в прошлой жизни я смог доказать, что это не так, поколечил такую тварь знатно, а может и убил. Но об этом я смогу узнать только если у меня получится провернуть все задуманное, а для этого сперва необходимо прокачаться по максимуму. Я пока тебя развоплощу. Сможешь в таком состоянии идти по следу. Боря немного подумал, снова втянул в себя воздух, пару раз крякнул и потом утвердительно кивнул. Вот и хорошо. В случае чего он нас точно не выдаст, а уж я всегда смогу спрятаться. Стены в центральном тоннеле больше всего напоминают сыр, было где укрыться. Только не торопись. Передвигайся так, чтобы я всегда тебя видел, сказал я хомяку перед тем, как он рванул вперед. Пришлось немного пробежаться, а немного потому что уже через несколько метров я услышал глухой топот, нарастающий с каждой секундой. Пришлось срочно прятаться в первый попавший тоннель и вырубать светляка. Мгновенно наступила темнота. Я поспешил отойти вглубь тоннеля и еще лег, чтобы приближающийся монстр меня точно не заметил. Раз они живут в такой темноте, то должны отлично здесь ориентироваться. Становиться сегодня закуской совершенно не входило в мои планы. Помимо всех предосторожностей применил пару хитростей ваймов, и теперь этот монстр гарантированно не сможет найти меня. Если не подойдет вплотную. Всего капли магической энергии и полностью исчез мой запах, а температура тела сравнялась с температурой камня, на котором я лежал. Было дико неудобно, но куда деваться? Как говорится, еще и не так раскорячишься, если жить захочешь. Через пару минут мне показалось, что начинается землетрясение, которое с каждой секундой только усиливалось. Это какого же размера должен быть ящер, чтобы так тряслась пещера? Да там туша, которая должна занять собой весь тоннель. А это охренеть какая махина. Если брать за образец ящеров из третьей зоны, то в высоту это красавец метров двадцать. а про длину даже думать не хочу. Там 7 метров пятьдесят, а то и больше. Вот такую ящерицу уже можно назвать драконом. Но все равно это не настоящий дракон. Помимо размеров, еще необходимо иметь такие же мозги и магические способности. А мозгов у этой ящерицы точно было не очень много. Она спокойно протупала мимо меня и ничего не заметила. Настоящий дракон точно не прошел бы мимо. У них отличное чутье на живых существ. И тут никакие уловки ваймов не помогут. Нужно либо драться, что практически верная гибель, либо договариваться. Но второй вариант тоже не очень. Драконы такие затейники что лучше уж принять бой и умереть с достоинством, чем всю жизнь потом искать великого феникса, чтобы вырвать у него перо из задницы и принести его дракону. Вот такие шутки у них в порядке вещей. Что-то не поделили они с этими разумными монстрами, которые по силе не уступают самим драконам. Благо, что мне в прошлой жизни не доводилось встречаться с драконами до того момента, пока я не заключил контракт с Титой. А после было пару раз. Но там и драконы попадались совсем молодые, да и у меня с духами был полный порядок, как и со снаряжением. В общем, Оба раза я выходил победителем. Жаль, конечно, что Оба раза не удавалось захватить души драконов, заключить с такой душой контракт, и вообще красота. Даже в темноте смог разглядеть разгневанное лицо Титы после этих мыслей. Вот же, блин, Совсем забыл, что повысился уровень слияния, а вместе с ним и наши возможности в общении. Боря точно ничего подобного не сможет, а вот ты Тита... Да ладно тебе. Это я так просто размышляю. Ты же у меня самое лучшее. Я никогда не променяю тебя на другого великого духа. Да мы с тобой через такое прошли вместе, что я, как порядочный вайм, должен на тебе жениться. Шучу, шучу. Если я и смогу заключить контракт с еще одним великим духом, то он обязательно будет находиться под твоим командованием. Эти ту эти слова успокоили, и она прилегла со мной рядом. А вот Боря, гад, даже не думал останавливаться и учесал уже довольно далеко. Подождав, пока гора перестанет трястись, я отправился следом за хомяком. Мой внутренний компас словно с ума сошел, пытаясь указать точное направление. Вернее направление он указал. А вот как добраться до того места? Как выбрать нужное ответвление в центральном тоннеле? Минут через десять бесплодных попыток я на всё плюнул и позвал Борю, пригрозив засунуть его обратно в хранилище, если не вернется. В хранилище Боря не хотел, и поэтому вскоре уже стоял рядом и недовольно фыркал, за что получил от Титы смачного пинка по своей упитанной заднице. Змейка вложилась в удар по полной, Вот только Боря оказался не так прост. Должно быть, его задница была твёрже мифрила. Просто Тита после удара схватилась за ногу и начала скакать вокруг хомяка, насылая на его голову множество проклятий. Если такая защита у него была в нематериальной форме, то при воплощении она должна быть гораздо лучше. Теперь выясняется, что Боря ещё и отличный защитник. Кого же я призвал? Неужели местные духи настолько голодны, что откликаются даже подобные создания? Посмотрим, что будет дальше. А пока я всеми конечностями за, чтобы заключить сбори более длительный контракт. Двигайся так, чтобы всегда оставаться в поле моего зрения, и не забывай, что я не вижу в темноте. Максимум метров 10, что освещены магией. Боря снова кивнул и потрусил вперед, даже не подумав посмотреть, иду я за ним или нет. То ли он и вправду туповат, или просто еще не воспринимает меня как своего хозяина. И ко второму варианту я склоняюсь гораздо сильнее. Боря явно не из простых духов. А среди этих товарищей-дураков нет. Они бы просто не смогли выжить. Но ничего. Я еще докажу, что достоин стать его хозяином. Тити в свое время доказал, а уж с ней справиться было куда сложнее. Радость моя, иди за Борей и в случае чего предупреди меня, а то от него хрен дождешься». Так и вылететь недолго, попросил я Титу, и в темноте лишь мелькнул серебристый хвост. Вот так мы и шли. Боря сдавал направление, Тита осуществлял разведку, а я просто двигался следом за ними и крутил головой по сторонам, прислушиваясь к звукам тоннеля. Эта тактика помогла мне еще трижды избежать встречи с тварями, проживающими в этих тоннелях. Оба раза Титор рвалась в бой, а Боря даже не обращал никакого внимания, продолжая двигаться. Но в итоге мы все вместе оказывались в соседнем тоннеле и ждали, когда опасность исчезнет. По моим ощущениям, мы углубились в гору уже на несколько километров и сейчас должны быть примерно на середине второй зоны. Повернув в очередной тоннель следом за Борией, я сперва даже не понял, что происходит. Резко появилось много света. А ещё в лицо ударило жаром. Причиной этому стал ручей магмы, что протекал совсем рядом. Меньше метров в ширину, он пересекал тоннель и исчезал в неизвестном направлении. В принципе, для меня уже все было понятно. Боря уверенно ведет нас в самый центр подземелья. Там должно быть много магмы, а соответственно, много тепла и много ящеров-переростков. Вот и выяснилось, где берется тепло. Все же местные монстры твари хладнокровные и ищут места погорячее. Просто идеальное место не только для жилья, но и для выведения потомства. И Боря сейчас вел нас именно в логово ящеров, в гнездо, где засел настоящий босс этого подземелья. Боря, сокращаем дистанцию до трех метров. Сейчас необходимо быть очень осторожными. Мы приближаемся к гнезду ящеров подтверждение моих слов прозвучал утробный крик, на который откликнулись сразу несколько монстров. И один из откликнувшихся находился совсем рядом с нами, буквально за поворотом. Я увидел, как появляется чешуйчатая морда, и упал на пол, стараясь сжаться в камень как можно сильнее. Чекан оказался в правой руке, а в левой меч Орловый. Даже сам не понял, как призвал его. Оружие мне сейчас точно не пригодится, поэтому отправил его обратно в пространственное кольцо. Магма нагрела камень, и лежать было ужасно жарко, но лучше уж потерпеть жар, чем оказаться в желудке у этого великана. Появившаяся ящерица была по-настоящему огромной, метров пятнадцать в высоту, а про ее длину и говорить нечего. Я думал, что ее тело бесконечно. Наступит на меня такая ящерка, и мокрого места не останется. Сейчас я точно не смогу ничего противопоставить здешним обитателям, поэтому даже думать не стоит, чтобы нападать на них. Тита, естественно, была не согласна с моим мнением, а Бори на него было наплевать. Комяк учил добычу, и кроме нее его больше ничего не интересовало. Ничего придумывать и плутать по тоннелю уже было не нужно, и мы просто направились следом за ящером. Тот крик наверняка, был призывом от босса, и теперь все ящеры спешили к своему повелителю. Я хотел только посмотреть, насколько все серьезно. Имеет ли вообще смысл возвращаться сюда в будущем, когда моих сил уже будет достаточно, чтобы разобраться с местными монстрами? Все живые очень терпеливые, и если имеется возможность подождать, то почему бы и не воспользоваться ею? Это в случае, если ты уверен, что подземелье долго не продержится и произойдет разрыв, необходимо сделать все возможное, чтобы это предотвратить. А вот такие подземелья, которые сотнями лет стоят и ничего с ними не происходит, можно навестить и после того, как станешь сильнее. Чем ближе мы подходили к центру подземелья, тем светлее и жарче становилось. Благо, что зачарованное снаряжение отлично справлялось с поддержанием нормальной температуры. Жар я ощущал только лицом и руками, но доспех духа не позволял ему навредить мне. Правда, вскоре он начал немного проседать, но это было совершенно не критично. Мать моя женщина, вырвалось у меня, когда я увидел босса выседающего прямо в озере магмы.